Часть третья. Насыщенные холодом тучи ползли над цариценом. Ветер подхватывал пыль, вихрями застилал деревянные домишки, они тесно и кое-как то задом к рекету передом.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 Впереди шагала худая-сердитая старуха в красноармейском картузе, и так же, как и все, с винтовкой через плечо. Когда она поравнялась, Иван Ильич спросил у нее, где находится штаб. Старуха свирепо покосилась на него, не ответила, и весь отряд торопливо прошел, заволокся пылью. Ивану Ильичу нужно было явиться в штаб армии, рапортовать о прибытии парохода с огнеприпасами и передать накладную.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 — Ну, что ты носишься, как очумелый, — сказал Сапожков. — Ну, здравствуй. Иван Ильич примерился было обхватить, обнять его. Сапожков отстранился. — Ну, брось, в самом деле, держись спокойно. Ты откуда взялся? — Да, понимаешь, пароход сюда пригнал. — Вот чудак, жив. Счастья от здоровья лопаются. — От порода российская. Тебе штаб нужен. — Так вот это и есть штаб. — Где остановился-то? — Нигде, конечно. — Ладно, я тебя подожду. Он вместе с Телегиным зашел в подъезд каменного купеческого дома и указал на втором этаже штабные комнаты. «Ванька, я жду, смотри!» Иван Ильич видел штабы и у Сорокина, и в армиях Южного фронта, где никак не найдешь нужную тебе дверь. Все врут, будто уговорились. Сюда табачный дым, паническая трескотня машинок, шныряние из двери в дверь значительных адъютантов в галифе с крыльями. Здесь было тихо.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 Другой в длинной солдатской шинели, в теплой шапке с наушниками, какие носят питерские рабочие, и без оружия. Лиц у обоих были темно от пыли. Дежурный сказал, «Прямой провод на Москву исправлен». Тот, кто был в смушковой бекеш, моложавый, с круглыми карими веселыми глазами, сразу остановился, «Вот это отлично!» Другой в шинели, закиданной землей, вынул платок,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 «Для разгрузки мобилизуйте рабочих с орудийного завода. Проверьте исполнение и скажите мне». Оба человека ушли в соседнюю комнату. Дежурный принялся накручивать телефоны с давленным голосом повторять. «Транспортный отдел». «Товарищ Иванова». «Нет такого». «Убит?» «Давайте другого дежурного». «Говорит штаб фронта». Иван Ильич сел заполнять анкету. Дело было ясно: явиться к командующему значит прямо в окопы. Иван Ильич разленился на пароходе, и вот сейчас, поскрипывая цепляющимся за бумагу пером, чувствовал знакомое, столько раз повторявшееся за эти годы волевое движение, когда все, что есть в человеке покойного, теплого, бытового, охраняющего свою жизнь, свое счастье, со вздохом отодвигается, и невидимым, разводящим становится другой Иван Ильич, упрощенный, жестокий, волевой. До пяти часов оставалось много времени. Телегин передал анкету и вышел в коридор. Сапожков быстро поднялся с деревянного дивана. «Освободился? Пойдем, приткнемся куда-нибудь». Он с усмешкой глядел на затуманенного Телегина. Сапожков был все тот же, неспокойный, напряженный, как будто знающий что-то такое, чего другие не знают. Только внешне сильно сдал. Розовое лицо его стало маленькое, как у моложавого старичка. Телегин объяснил, что вот такое дело, надо бежать на пристань, собрать команду, выгружать ящики. Жаль. — Ну что ж, пойдем на пристань. Я три месяца молчал, Ваня, дошел до того, что в госпитале едва не начал писать записки бывшего интеллигента. — И не пью, брат, забыл! Сапожков весь был потрясен встречей с Иваном Ильичем. Они вышли.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 Известна тебе трагедия 11-й армии? Главком Сорокин натворил таких дел, мало ему трех казней сукиному коту. Скрыл от армии приказ царицынского военсовета пробиться на соединение с 10-й армией. Одна дивизия Жлобы выполнила приказ и повернула на Царицын. И то потому только, что Дмитрия жлобу он хотел расстрелять и объявил вне закона. Представляешь, от минеральных вод мы отрезаны. От Ставрополя, где гибнет Таманская армия, отрезаны. Огнеприпасы Сорокин в панике бросил еще в Тихорецкой. Справа на нас нажимает конница Шкуро, слева конница Врангеля. И мы уходим на восток, в безводную степь. От полка моего осталась одна рота. Спим на ходу, лишь бы оторваться от противника. Пробираемся балочками, жрать нечего, воды нет, ледяной ветер, будь она проклята, эта степь. Были случаи. Человек и конь окоченеют и засыпают их песком, как скифским курганом. Добрались до хутора беспокойного. Ни души, ни куренка, даже собаку вели казачишки. А хаты, понимаешь, не заперты, нараспашку. Ребята, давай пить молоко. Понимаешь? Начали кататься по земле, да уж поздно, в живых осталось десятка три душ.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 Философия-то, логика-то, корректируется, как стрельба, видимой целью, глубоким познанием жизненных столкновений. Революция — это тебе не Эммануил Кант. — Сергей Сергеевич, ну а дальше что было? — Дальше-то? Ночью вылез я из соломы. На хуторе орут песни, значит, победители уже пьяны. Наткнулся на изувеченный труп, на другой, все ясно. Поймал лошаденку, ушел в степь, где провел несколько мучительных дней. Подобрал меня конный отряд Буденного. Есть у них в сальских степях такой всадник. Доставили меня на станцию Кубурле. И, значит, сюда. Здесь околачиваюсь в госпитале. Послужной список документов. Все осталось на гумне, в бикеше. Помнишь мою Бикешу? Такой теперь не построишь. Слушай, и Гымза там же погиб.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 Вот был налет, вот была рубка. Я еще тогда шашку сломал. Это очень хорошо, что мы опять вместе. В тебе, Иван, есть какое-то непроворотимое здоровье. Привязался я, что ли, к тебе? Слушай, а где твоя жена? Разговаривать им дальше не пришлось. Их перегнали ломовые телеги, рысью прогромыхавшие вниз к пристани. За городскими крышами сквозь вихри пыли проступал закат, огромный и мрачный, насыщая кровавой силой ползущие тучи. Над Волгой закрутился редкий снег. Нагруженные телеги, охраняемые вооруженными рабочими, давно уехали. Набережная опустела. Пароход отошел от конторки и, не зажигая огни, пришвартовался где-то ниже по течению. Моряки в перепоясанных бушлатах с гранатами, с вещевыми мешками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 «Нет, — Нет-нет-нет, — сказал Иван Ильич, — ступайте на пароход, Аниси. Вы мне в отряде не нужны. Покуда по сходням скатывали пушки на песок, довозили с упряжками, тучи угасли, и река слилась с потемневшими берегами. Отряд тронулся в город, понукая лошаденок, впряженных в орудие. К Ивану Ильичу подошел Шарыгин и в полголоса... — Что нам с аниси то делать? — Товарищи просят оставить при отряде. Сейчас же, отделившись от колеса орудия, к Ивану Ильичу с другой стороны подошел Латугин. — Товарищ командир, она вроде нам как мамаша. — В таких делах фронт, знаешь, добежать, принести чего-нибудь, рубашечку простернуть. — Да она воинственная, только так, с виду тиха. Пристала и пристала, как собачонка, что ты сделаешь? Анисия оказалась тут же, позади Ивана Ильича, она шла за отрядом все так же с опущенной головой. Шарыгин сказал... — Определим ее сестрой милосердной. Без квалификации. Милое дело. Иван Ильич кивнул. — Правильно, я и сам хотел ее оставить. Латугин побежал опять к орудийному колесу, хватился за него, гаркнул на лошаденок, выбивавшихся в гору из последних сил. — Но, добрые, вывози! Песок, сорванный с откоса, обрушился на отряд, закрутился, как бешеный. Наконец колеса покатились по улице. В едва различимых домишках не светилось ни одно окно. Страшно выли провода, на столбах громыхали вывески. Иван Ильич шел и усмехался. Вот получил урок, шлепнули по носу. Эй, командир, невнимателен к людям. Правильно, ничего не скажешь. От Нижнего до Царицына валялся на боку, развесив уши, и не полюбопытствовал, каковы они, эти балагуры. Видишь ты, шагают в развалочку, ветер задирает ленточки на шапочках. Почему они с Енагоре жалкую судьбу ее? Они, не сговариваясь, вдруг связали со своей судьбой. Да еще в такой час, когда приказано покинуть легкое житье на пароходе, и сквозь песчаные ледяные вихри идти, черт знает в какую тьму, драться и умирать. Храбрецы, что ли, особенные? Нет, как будто самые обыкновенные люди. Да, неважный ты, командир Иван Ильич, серый человек.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 В такое время он, видите ли, разъел себе щеки. Даже Сергей Сергеевич это заметил. Так размышляя, Иван Ильич поймал себя еще на одной мысли. Ему вдруг стало жарко. И сердце на секунду будто окунулось в блаженство. Во всем этом подтягивании себя была и тайная мысль. «Вернуть Дашину былую влюбленность».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 Иван Ильич стоял и всматривался в лица моряков. Вот Гагин, новгородец, с глубокими морщинами, жесткого лица, с черными волосами, падающими из-под бескозырки, беспощадной, на лоб добровей. Вот поморбайков, с широкой, будто подвешенной к маленькому лицу, забитой пылью бородой, с круглой головой, крепкой, как орех. Балагура запивоха. Все девять товарищей ухватились за колеса пушки, вкатывая ее по круто поставленным доскам. А байков тот тут присядет, то с другой стороны взглянет. Идет, идет, ребята, поднажми, давай! Кто-то даже пхнул его коленкой. Доберись «Да ты сам, чудо морское! Вот Нижегородец из Керженских лесов Латугин с широким дерзким лицом. Естребином, должно быть перебитым в драке носом, среднего роста, села, чумница, опасный в ссоре. И ужасно лютые до женского сословия. Вот задуй ветер. Иван Ильич, к нему подошел Шарыгин. Вы знаете, где это, Воропонова? Ничего я тут не знаю. Да вот тут же рядом, под самым царицыным, здесь и фронт. Белые говорят, так и ломят артиллерии, силы, и танки и самолеты. Да за войском еще тысяч сто мародеров казаков едут на телегах. Шарыгин говорил тихо и возбужденно. Синие глаза его блестели, улыбаясь. Красивые губы дрожали. Иван Ильич нахмурился. «Вы что, в серьезных боях еще не бывали, Шарыгин?» У того вспыхнуло лицо, и краска перелилась на маленький нос. Он так и остался красным. «Мой совет, поменьше слушайте разных разговоров. Все это паника. Вы позаботились о продовольстве отряда?» «Есть!» Шарыгин подкинул ладонь к козырки чего никогда обычно не делал. Лицо у него просветлело. Парень был хороший, чересчур впечатлительный, но ничего, обломается. Иван Ильич пошел к товарному вагону, который прицепляли сзади платформ с пушками. По перрону бежал возбужденный Сапожков с мешком и шашкой под мышкой. «Иван, устроил?» «Порядки, Сергей Сергеевич, грузись!» Сапожков влез в товарный вагон. Там в углу на матросском барахлишке уже сидела Анисья. Неподалеку от Варапонова, станции Западной железной дороги, еще до света орудия были выгружены и установлены в распоряжение одного из артиллерийских дивизионов. Здесь телеги на его отряд узнали, что дела на фронте очень тяжелые. Под Варапоновым строилась линия укреплений. Она шла полуподковой всего в каких-нибудь десяти верстах от Царицына, начинаясь на севере у станции Гумрак и кончаясь у Сарепты, на юге от Царицына.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 Одна из таких партий, десятков полтора разношерстных граждан обоего пола, подошла к распоряжению телегинской батареи. Их привел маленький старенький военный инженер. «Граждане!» — осипшим голосом крикнул он, высовывая седые усы из толсто замотанного верблюжьего шарфа. «Ваша задача проста. Мне нужно поднять бруствор до четырнадцати вершков. Берите землю отсюда и бросайте сюда, до отметки на колышке».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 и были гнусными орудиями пролетарской диктатуры. Только один, кадекастый, большегубый юноша, которому было очень интересно попасть на боевые позиции, принялся было ковырять землю. Но на него сейчас же зашипели. Стыдный, Петя, перестаньте сию же минуту!» И все заговорили, обращаясь к человеку с желтым нервным лицом, стоявшему до этого, закрыв глаза, слегка покачиваясь. Форменное пальто на нем... «Ведомство народного просвещения» было демонстративно подпоясано веревкой. «Но вы-то чего же молчали, Степан Алексеевич? Мы выбрали вас, мы ждем от вас!» Он мученически поднял веки, щека его дернулась тиком. «Я буду говорить, господа, но буду говорить не с Григорием Григорьевичем. Мы все должны надеть траур по нашему Григорию и Григорьевиче». В это время с Бруствера полетели комья. Над выемкой появилась лошадиная морда, катающая в зубах удила. И сверху с седла перегнулся широкий, красносчек, бородатый всадник в кубанской шапке. При щуре глаза, он спросил насмешливо. Ну что, граждане? Не можете договориться, чей работ, чей нет? Тогда нервный Степан Алексеевич в пальто под поясным веревкой выступил несколько вперед и, задрав голову к всаднику, Ответил ему с убедительной мягкостью, с какой, говорят, с детьми на уроках. — Товарищ, вы здесь старший начальник, насколько я понимаю. — Эге. Всадник весело кивнул и рукой в перчатке похлопал коня, сторожившегося над обрывом. — Товарищ, от имени нашей группы, насильственно мобилизованной сегодня ночью на основании каких-то никому неведомых списков, выражаем наш категорический протест. — Ага, — повторил, но уже с угрозой бородатый всадник. — Да, мы протестуем, — голос у Степана Алексеевича сорвался вверх. — Вы принуждаете людей, не приспособленных к физическому труду, и для вас окопы. Ведь это же худшие времена самоуправства, вы совершаете насилие. Обе щеки у него задергались, он закрыл глаза, так как сказал слишком много, и замотал поднятым желтым лицом. Всадник глядел на него, прищурясь. Большие ноздри у него задрожали, рот сложился твердо, прямой как разрез. Он слез с лошади, соскочил в выемку и, отряхнув одним ударом кавалерийские штаны, сказал, «Совершенно точно. Мы вас принуждаем оборонять, царицын, если вы не желаете добровольно. Почему же это вас возмущает? А ну-ка, дайте лопату кто-нибудь». Он, не глядя, протянул большую руку в коричневой перчатке, и та же полная круглолицая женщина торопливо подала ему лопату и уже все время не сводила с него изумленных глаз. «Зачем вам ссориться? Это же чистое недоразумение!» Он вонзил лопату, подхватил землю и сильно кинул ее наверх, на бруствер. «Мы воюем! Вы нам подсавляете Враг у нас один! Казачки же никого не пощадят! С меня сдерут кожу!» а вас перепорют поголовно, о которых порубят шашками. От него, как от печи, дышало здоровьем и силой. Кинув несколько лопат, он быстро оглядел стоящих. — А ну! — и хлопнул по плечу кадыкастого юношу и другого миловидного, глуповатого, с соломенными ресницами. — А ну, покажем, как надо работать! Они, смущенно улыбаясь, начали копать и кидать. За ними, пожав плечами, взялись за лопаты еще несколько человек. Круглолицая дама сказала «Ну, позвольте уж и я!» и споткнулась о лопату. Бородатый командир сейчас же подхватил ее и, должно быть, сильно тиснул. Она раскраснелась и повеселела. Степан Алексеевич рисковал остаться в одиночестве. — Позвольте, позвольте! — сказал он высоким голосом. — Но революция и насилие, товарищи, революция прежде всего отвергает всякое насилие. — Революция! — раскатисто ответил бородатый начальник.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 Товарищи, я, значит, могу надеяться, к 11 часам брусвер будет готов. В добрый час, до свидания. Моряки, слушая издали этот разговор, помирали со смеху. Когда начальник артиллерии 10 армии уехал, они пошли к интеллигенции. Подсобить, чтобы у них не остыл энтузиазм.